Глава 14 Последние дни Диана крутилась, как белка, в колесе и все больше впадала в отчаяние. Совсем не так она представляла себе должность управляющей. Думала, быстренько наведет тут порядки и получит признание хозяев трактира. Но что-то пошло не так. Лурдес обиделась и отказывалась с ней говорить. Абер открыто избегал после того случая в коридоре. Диана знала, он пытался объясниться с женой, а та даже слушать не стала. Но это было еще полбеды. Главная проблема — слуги. Диана не знала, как их приструнить. На ее приказы они реагировали небрежно, работали спустя рукава. И всем видом давали понять, что она им не хозяйка. Вчера она отправила женщин кроить ткань для скатертей. Но когда пришла проверить их работу, оказалось, что все это время Нала мучилась одна. А ведь еще нужно пошить занавеси, полотенца и салфетки, что тоже требует уйму времени. Одной швее с таким объемом не справится. Вот и сидела Диана полночи, помогая тихо и безотказной Нале. А с утра отправилась в комнату, где спали служанки, и устроила им разгон. Те выслушали гневную тираду и обменялись красноречивыми взглядами, которые не укрылись от внимания Дианы. Особенно нагло вела себя самая молодая из них. Хихикала, что-то шептала подругам и поглядывала на управляющую с явным превосходством. «Ты же Керана, верно?» — уточнила Диана. «Хочешь мне что-то сказать?» Это была та самая грудастая деваха, которая еще в первый день начала показывать недовольство. «Ты нам не хозяйка», — служанка сделала шаг вперед и уперла руки в бока. Вся ее поза, как и сам тон, были до нельзя вызывающими. Ишь, раскомандовалась. Думаешь, раз принц на корабле тебя отымел, то ты сразу леди заделалась? И теперь лучше всех нас? Ты обычная поломойка, возомнившая о себе не весь что. И мы не станем тебе подчиняться. «Это все? Диана не собиралась слушать чушь и оскорбления. Служанку нужно было поставить на место, причем сделать это жестко и на глазах у ее подруг. Чтобы те запомнили, новая управляющая никому не позволит ездить на себе. «Нет, еще не все. Подстилка!» Это была последняя капля. Терпение Дианы и так подвергавшееся ежедневным испытаниям закончилось. Она в два шага приблизилась к нахалке и молча, без предупреждения, двинула кулаком ей в живот. Та согнулась, хватая ртом воздух, а управляющая размяла кисть и обвела оторопевших служанок ледяным взглядом. «Кто-нибудь еще хочет сказать, чья я подстилка?» Ответом ей была тишина. Пара девушек молча покачали головами. «Ну вот и славно. Ты, ты и ты. Отправляйтесь в мастерскую к Нале. Она скажет, что нужно делать, и чтобы сегодня к вечеру уже были раскроены и намётаны ламбрикены. Или пожалеете?» Диана вышла из комнаты, провожаемая злыми взглядами. Ее трясло. Сказывалось нервное напряжение. Когда-то отец настоял, чтобы она прошла уроки самообороны с личным тренером. И вот впервые в жизни они пригодились. Оказывается, человека так легко ударить. Но Кирана это заслужила. В следующий раз будет умнее и не станет связываться. По крайней мере, Диана очень на это надеялась. Это случилось утром, а сейчас, полная тягостных размышлений, девушка вошла в зал. и торопела, когда Лурдос внезапно ее позвала. «Диана, иди-ка сюда, Ее светлость пришли за камзолом», — пропела хозяйка подозрительно сладким голосом. Рядом с ней стояла высокая стройная брюнетка в темно-зеленом бархатном платье. Сложную прическу незнакомки украшала шляпка с пером и вуалью так что Диана могла рассмотреть только острый подбородок и плотно сжатые губы. Но прекрасно почувствовала на себе пристально изучающий взгляд. Ее светлость пронеслась в голове. Уж не тали, о которой говорила Лурдос, невеста этого принца. В ответ гостья откинула вуаль, и Диану кольнула чисто женская зависть. Невеста принца оказалась весьма хороша собой. На вид лет 25. На земле ее приняли бы за испанку или итальянку. Правильные черты, оливковая кожа, миндалевидные глаза с длинными ресницами, высокие лопы и пикантная мушка у левого глаза. Держалась она непринуждённо, двигалась грациозно, словно не шла, а плыла. Только взгляд у красавицы был жёсткий, неприятный. Диане захотелось передернуть плечами, чтобы сбросить его. Сдержав порыв, она вежливо улыбнулась и протянула женщине руку. «Приятно познакомиться». Невеста принца едва взглянула на ее ладони и чуть поморщилась. Во взгляде отразилась брезгливость. «Не думаю, что это уместно», — произнесла она холодным тоном. «Куда руку тянешь к самой герцогине Деристаль? Тут же прошипела Лордес. Диана с трудом удержалась, чтобы не спрятать конечность за спину. Когда-то и она умела смотреть таким взглядом, как эта герцогиня а теперь сама стала одной из тех, кого прежде считала третьим сортом. Эта мысль заставила разозлиться на женщину, смотрящую свысока, на принца, доставшего ее из воды, на судьбу, которая была столь жестока. Но вместе с тем на лице Дианы не дрогнул ни один мускул. Она тоже умела светски улыбаться, говоря при этом гадости. Вот только сейчас этого не стоило делать. Её интуиция просто кричала об этом. Протянутую ладонь Диана медленно опустила и, копируя тон гостья, ответила. «Приходите к нам через недельку. «Титаник приятно удивит вас и внешним видом, и новыми блюдами». «Титаник?» — герцогиня удивленно вскинула бровь. «Мы с господином Пьесом решили, что верно теперь будет так называться». Улыбнулась Диана, сохраняя маску невозмутимости. «Вы с господином Пьесом?» А вот Лурдес явно не хватало умения скрывать эмоции в трудных ситуациях. С каких это пор он обсуждает с тобой подобные вещи? Мое мнение для него уже ничего не значит?» Она вся покраснела от злости, разве что дым из ушей не шел. Диана не хотела ссориться, тем более при высокородных гостях, которые в будущем могут стать выгодными клиентами. Поэтому наивно похлопала ресницами и постаралась успокоить хозяйку. Уверена, это просто недоразумение. Конечно же, он собирался узнать ваше мнение и обсудить дизайн вывески. Собирался? Лорда с подозрением взглянула на управляющую. «И чем же он сейчас занят?» Ей хотелось верить, что несносная чужачка говорит правду, но из головы не шла та встреча у кладовой, и то, с каким виноватым видом смотрел на нее супруг. Диана не успела ответить, вмешалась Синес. «Вы хотели кое-что мне показать, госпожа Пьес?» Этот голос, ледяной, словно айсберг, замораживал любые проявления надежды. Лордес тут же встряхнулась, возвращаясь в прежнее раздраженное состояние. «Принеси ее светлости, камзол его высочества», — велела она. Диана собралась было взбрыкнуть, возразить, что этот камзол Джерард сам накинул ей на плечи. Так что не всяким там светлостям его забирать, но передумала. Как бы она сама реагировала, если бы Игорь направо и налево раздавал свои пиджаки другим женщинам. Вот и невесте принца наверняка неприятно. Пусть у них все будет хорошо, в конце концов, ей этот принц никто и ничего не должен. Спасибо, что спас. Сейчас принесу. Она вежливо улыбнулась и направилась к лестнице. На середине пролета услышала шаги за спиной. Лорды с поднимались следом. Ну и, пожалуйста, у нее сейчас вполне приличная комната. Не стыдно, если кто-то видит. Диана распахнула дверь и оставила ее открытой для гостей, пусть и незваных подошла к шкафу, где были заняты всего две полки, потянула на себя дверцу и застыла. Ее сарафан лежал на прежнем месте, правда, теперь он был похож на грязную тряпочку. За ним скромно примастилась серая кучка прежде дорогого дизайнерского белья. А вот вторая полка оказалась пустой. Только этого никак не могло быть, потому что Диана своими руками положила сюда свернутый камзол, Не веря своим глазам, она ощупала нишу. Но Камзол бесследно исчез. «Его нет», — пробормотала девушка, ошеломленно глядя на двух женщин, сверливших ее назойливыми взглядами. «Он пропал». «Что значит пропал?» Лордес повысила голос. Обычно это означало высшую степень раздражения. На следующем этапе госпожа Пьес начинала таскать провинившихся служанок за волосы. «То и значит пропал». Диана и так чувствовала себя растерянной. Только хозяйской вспышки гнева ей не хватало. На всякий случай девушка проверила остальные полки. Как и ожидалось, они были пусты. Она еще не успела накопить вещей. Затем заглянула под кровать. Для этого пришлось задрать подол и опуститься на колени. Под кроватью были только пыль и паутина. Поднимаясь, Диана снова наткнулась на жесткий взгляд герцогини и разозлилась окончательно. «Пялится тут видите ли. Еще и злорадствует про себя наверняка. Госпожа Инес, начала она, но ее самым грубым образом перебили. Леди, Инес произнесла это негромко, но в комнате тут же повисла тишина. А еще лучше ваша светлость. Диана даже не сразу сообразила, что то и не нравится, а когда поняла, только отмахнулась. Ну и пусть будет светлость. Развели тут пустые политесы, понимаешь. «Приходите к нам через недельку. Обещаю, к этому времени «Титаник» станет первоклассным рестораном. А ваш камзол я как раз найду. Может, служанки взяли почистить, я так и не успела им заняться». Инес ничего не ответила, только сверкнула глазами и вышла из комнаты с прямой, как палка, спиной. Лурдес попыталась повторить ее взгляд, только вышло это уморительно. Истеричностью у госпожи Пьес было сколько угодно а вот стальной воли и умения держать эмоции в узде не хватало. «Думаешь, это тебе с рук сойдет? прошипела она, непонятно что имея в виду. То ли камзол, то ли своего мужа. И с особым усердием хлопнула дверью. Диана хмыкнула, но тут же пожалела об этом. Хозяйка все еще злилась на нее из-за того глупого недоразумения. Неужели супруг так и не нашел возможности с ней поговорить? Оставшись одна, Диана опустилась на край кровати кто бы знал как она устала старается крутится как белка в колесе а все без толку слуги ее игнорируют хозяйка ревнует, еще ей это инес то есть извините ее светлость приперлась настроение портить сколько она еще выдержит прежде чем разобьет кому-нибудь глиняную кружку об голову но посидев в одиночестве несколько минут диана успокоилась ничего все у нее получится в конце концов она только начала переделывать таверну А ведь известно, что перемены к лучшему всегда начинаются со скрипом. Зато потом все пойдет как по маслу. Девушка подошла к зеркалу, поправила выбившиеся из косы волосы и улыбнулась. Все будет хорошо», — пообещала она отражению и направилась к двери. «Работа сама себя не сделает. А если не контролировать слуг, эти бездельники могут горе натворить». Диана открыла дверь, но шагнуть в коридор не успела. Перед ней, занесенной для стука рукой, стояла Нала. Лицо у служанки покраснело, в глазах блестели слезы. Госпожа Диана, всхлипнула женщина и махнула рукой в сторону. Там все пропало. И она разрыдалась. У Налы был такой несчастный вид, что Диана не на шутку встревожилась. Да что там случилось? Вам лучше самой посмотреть, всхлипнула женщина. Диана вздохнула. Видимо, что-то серьезное, если Нала не хочет говорить. Придется идти, выяснять. Ладно, видим.